Глава 3. 11.50. Брайтонская академия, 7 авеню, Бирмингем. За 20 минут, которые потребовались Кэрри, чтобы доехать до школы Тори, она прокрутила в голове дюжину различных вариантов проблем, которые могли возникнуть у дочери. Детектив настроила рацию на полицейскую волну, но ничего не услышала. Она не позволила себе звонить в диспетчерскую городского управления полиции, ведь тогда Кэрри пришлось бы объяснять, почему она задает вопросы о вызовах в определенное место. «Звонили из школы моей дочери, я думаю, у нее проблемы. Вызовы в Брайтонскую академию поступали? Что-то передавали по радиосвязи?» Кэрри выдохнула на последнем повороте с 24-й улицы на 7 авеню. Легкие мгновенные резко снова втянули воздух, когда она открыла от изумления рот. На улице перед главным входом в школу стояли машины управления полиции Бирмингема, а также пожарные и машины службы спасения. Кэрри не помнила, как парковалась. Даже не знала, заперла ли машину и вообще, закрыла ли дверцу. Но детектива перехватило дыхание, и она уже выскочила на тротуар, и неслась к главному входу до того, как мозг догнал действия, производимые телом. У двойных дверей стоял полицейский в форме. «Школа закрыта, мэм!» — предупредил он, когда Кэрри приблизилась. Кэрри приподняла куртку и показала жетон полицейского, прикрепленный к поясу. Полицейский, дежуривший входа, тут же открыл перед ней одну из дверных створок. «Проходите, детектив. Прямо. Внутри?» Кэри побежала по коридору, мимо рядов досок информации, где сообщались новости и висели объявления о предстоящих мероприятиях. Яркие лампы над головой отражались на блестящем полу из Терраццо. Доски информации сменялись поразительно хорошими акварелями, вывешенными на чистых белых стенах. В любое другое время детективу хотелось бы остановиться и выяснить, какие намечаются мероприятия или насладиться рисунками, но сейчас она не могла позволить тратить время. Кэрри должна была выяснить, все ли в порядке с Тори. В дальнем конце главного коридора находилась широкая лестница, ведущая на второй этаж. Перед входом стояло еще несколько полицейских в форме. Длинный кусок желтой оградительной ленты, которую используют на местах совершения преступлений, тянулся от одной стены коридора к другой и загораживал подход к лестнице и выход, во внутренний двор за ней. Что, черт побери, здесь произошло? Сердце гулко стучало в груди у Кэрри, когда она добиралась до двери, ведущей к кабинетам администрации школы. Детектив зашла в приемную, где не оказалось никого, кроме детектива Уэйна Сайкса и директора школы Найла Фостера. Очевидно, они оба ждали ее. Кэри переводила взгляд с одного на другого. «Где Тори?» «Мисс Девлин, нам нужно поговорить у меня в кабинете», — произнес Фостер. Кэрри всплеснула руками. «Просто скажите, что происходит». «Девлин, одна из одноклассниц твоей дочери серьезно пострадала, свалилась с лестницы», — заговорил Сайкс, едва Фостер успел открыть рот. «Возможно, ты ее знаешь. Брендал Майерс». В мозгу что-то щелкнуло, и имя соединилось с образом. Высокая, стройная, симпатичная. Семья Майерс являлась одним из главных попечителей школы. Что произошло? Как мать, она хотела знать, все ли в порядке с Тори, но ей уже сообщили, что дочь не пострадала. С другой стороны, Тори как-то участвовала в этом деле, иначе Кэрри сюда не вызвали бы, и от этого у нее все внутри переворачивалось. Сайкс мотнул головой на личный кабинет Фостера. «Давай вначале обо всем спокойно поговорим». Кэрри не стала спорить и пошла в кабинет. Она понимала, что не сможет усидеть на стуле, поэтому осталась стоять и ждать, пока Фостер закроет дверь за Сайксом. «Родители брендел уже едут. Они находились на совещании в Монгомери. Слава богу, есть тетя, которая сразу же поехала в больницу к брендел. Фостер потер лоб. Его рука заметно подрагивала. Мы продолжаем разбираться, что именно произошло. И вот тут оказывается задействована твоя девочка, вставил Сайкс. Теперь Кэри почувствовала беспокойство совсем другого рода. Тори никогда бы... Нет, Сайкс перебил ее на середине предложения. Я не утверждаю, что она толкнула Майерс, но Тори... Еще две девочки находились на лестничной площадке вместе с Майерс, когда все произошло. Толкнула? Что, черт побери, происходит, Сайкс? Кэри почувствовала, как внутри у нее все сжалось. Как я и сказал, вокруг Майерс, когда она упала, стояли трое, повторил детектив. Тори была одной из них. Беспокойство исчезло, и его сменил гнев. Где она? История сейчас разговаривает Петерсон. Мы считаем, именно она, скорее всего, нам все толком объяснит, раз ты служишь в полиции, ну и вообще. Кэрри прекрасно поняла, что он имел в виду. Детектив была очень сердита и теперь обратила внимание на Фостера. Ее материнский инстинкт, желание защищать своего ребенка пересилили 10 лет работы полицейским, прошедшим суровую школу. И вы это допустили? Фостер перевел взгляд с Кэрри на Сайкса. «Детектив, вы уверяли меня, что с мамой Тори проблем не возникнет, и можно сразу начинать допрос». Он снова посмотрел на Кэрри. «Простите, у меня нет слов». Кэрри прикусила язык, поскольку не могла выругаться. Все уже сделано. «Отведите меня к ней. Прямо сейчас». Сайкс медленно выдохнул. «Сюда!» В кабинете зазвонил телефон, поэтому Фостер задержался для ответа на звонок. Кэрри вышла за другим детективом в главный коридор. Здесь она уже больше не могла сдерживаться и выпылила. «О чем ты, черт побери, думал, Сайкс?» Он остановился, повернулся на 180 градусов и гневно посмотрел на нее. «Послушай, у нас девочка, которая получила очень тяжелые травмы». Её жизнь висит на волоске. У нас есть еще три девочки, которые знают, что случилось, и ни одна из них не желает ничего говорить. Ты уж точно должна понимать, что нужно срочно разобраться в случившемся. А что, если бы твоего ребенка увезли в больницу на скорой?» Кэрри заставила себя мысленно сделать шаг назад. С одной стороны, он был прав. Во всех случаях, если несовершеннолетний как-то участвовал в деле... Приходится ждать приезда кого-то из родителей, а это часто мешает расследованию. Это дает время ребенку испугаться еще больше, или запутаться, или, возможно, даже придумать что-то. Родители хотят защищать своих детей, даже если ребенок совершил преступление. Кроме того, ни один ребенок не хочет признаваться в присутствии родителя в нехороших поступках. Но Тори была хорошей девочкой. Отлично училась. Она не станет врать или создавать проблемы никогда. «Не вешай мне лапшу на уши, Сайкс». Детектив не собиралась так просто спускать его с крючка. «Она ребенок, Ею легко манипулировать. Именно по этой причине существуют правила и установленные процедуры. Ты знаешь не хуже меня, что все, сказанное ею до появления меня в кабинете не принимается в качестве доказательств». «Да, да, пошли». Он снова тронулся с места. Сайкс остановился через две двери у кабинета на противоположной стороне коридора, кабинета школьного психолога. Кэри очень хорошо знала школьного психолога Эн Лири. Если она находится рядом с Тори, беспокоиться не о чем. Лири никогда не позволит ни манипулировать ребенком, ни травить, ни шантажировать его. Кэри смогла вздохнуть посвободнее. В маленькой приемной не оказалось секретаря, поэтому Сайкс направился прямо к двери кабинета психолога, постучался и открыл дверь. Кэрри остановила взгляд на Тори, сидевшей в одном из двух кресел перед письменным столом Лири. Она сразу же увидела покрасневшие, припухшие глаза и щеки со следами слез. Кэрри ощутила новый прилив ярости. За столом сидела психолог, а Петерсон стоял рядом с ее стулом. Он не стал садиться и предпочёл открыто демонстрировать власть и полномочия. Петерсон стоял с той стороны стола, где сидела психолог. Двое против одной. Он посмотрел на Кэрри, потом на напарника. То есть Петерсон попытался определить, какого количества проблем ожидать от Кэрри. «Она пока не грозила тебя пристрелить». Попытался пошутить и хоть как-то разрядить обстановку Сайкс. Петерсон снова перевел взгляд на Кэрри. «Ты сделал бы то же самое, будь это мой ребенок. Убирайся вон!» — отрезала Кэрри человеку, который понимал, что лучше не притворяться, будто он не вышел за рамки приличий. «Нам с дочерью нужно поговорить». «Мы пообщаемся попозже», — обратилась Лири к Кэрри, вставая. «Дайте мне знать, если я вам потребуюсь, или вы захотите обсудить последние двадцать минут». «Двадцать минут!» Петерсон долбил Тори «двадцать минут, чёрт побери». Кэри кивнула психологу, подождала, пока трое взрослых выйдут из кабинета, и только потом позволила себе по-настоящему оглядеть Тори. Её четырнадцатилетняя дочь в мягком крутящемся кресле казалась непривычно маленькой. Тори скрестила тонкие ручки на еще почти плоской груди. И по лицу девочки было видно, как она на самом деле напугана. не успела Кори сказать и слова, как Тори выскочила из кресла, бросилась с матери в объятия и разрыдалась. Кари долго держал ее в объятиях и шептал успокаивающие слова, а детектива по щекам тоже текли слезы Тори в любом случае не виновата. Она никогда не станет никому преднамеренно приносить боль. Кэрри понимала, что так считает большинство родителей, когда речь заходит об их отпрысках, но она не просто считала. Она знала. Тори, как и все остальные члены семьи, все еще переживали убийство кузины. Этот ребенок просто не мог нанести увечья кому-либо. Когда плечи Тори прекратили дрожать, а громкие рыдания стихли, Кэрри подтолкнула дочь назад к креслу, а сама устроилась рядом. Расскажи мне, что случилось. Тори уставилась в пол. Я... Я не уверена. У Кэри сжалось сердце. Тори не могла встретиться взглядом с матерью, и это показывало все не совсем так просто. «Не торопись», — мягко сказала детектив. «Кто там был, кроме тебя и брендел При упоминании имени брендел Худое тело Тори дёрнулось. «С ней все будет в порядке?» Кэрри ответила честно. «Я не знаю». Сайкс сообщил об очень тяжелых травмах. Жизнь Брэндалл висит на волоске. Нужно подождать, послушать, что скажут врачи. Тори вытерла глаза и только потом встретилась взглядом с матерью. «Сара, Элис и я спускались вниз по лестнице, шли на следующий урок» и столкнулись с брендел на лестничной площадке. Она шла наверх на естествознание. Историческое здание отличалось высокими потолками, поэтому лестница между первым и вторым этажами была в два раза длиннее обычной. В середине имелась лестничная площадка с окнами, выходившими во внутренний двор. «И что тогда случилось?» — терпеливо спросила Кэрри. «Ей нужно уговорить Тори все рассказать». «Да обычное поведение брендел Тори прикусила дрожащую нижнюю губу. «Она же над всеми насмехается?» брендел обожает травить других». Тори пожала плечами. «Я хотела сказать, что не желала ей никаких травм никогда. Но брендел гнусно ведет себя со всеми, кого считает ниже себя, то есть с большинством девочек из нашего класса. Она всегда была такая, а теперь стала еще хуже». Кэрри и Тори много раз подолгу говорили про задир, тех, кто травит и издевается над другими. Если в какой-то школе происходил подобный инцидент, они обязательно его обсуждали. Столько всего нужно сделать, чтобы пресечь подобное. Но Кэрри не собиралась притворяться, будто знает ответ. Это серьезная проблема, а простого или быстрого решения нет. Брендел травила тебя». Кэрри на секунду задержала дыхание. Пусть Тори ничего подобного не упоминала, но она вполне могла просто не хотеть делиться этим с матерью. У дочери ведь переходный возраст. Подростки далеко не всегда делятся всем с родителями в этот часто сложный период их жизни. брендел относился ко мне, как и ко всем остальным. Лично меня не выделяла. Тори медленно выдохнула воздух. В последнее время она больше всех задирала Сару. Это стало новостью для Кэри. Сара Телли была лучшей подругой Тори из детского сада. Робкая и тихая девочка. Никогда не попадала ни в какие неприятные ситуации. Всегда отлично училась, как и Тори. Кэри удивилась, что мама Сары не попыталась вмешаться. Впрочем, Сара ведь могла и не сказать ничего матери. Прежде чем задать самый болезненный вопрос, Кэрри решила прощупать менее опасную территорию. «Элис, новая девочка, которая пришла в Брайтонскую академию в этом семестре. Это ты у нее ночевала пару раз?» Тори кивнула. «Элис Кортес. Помнишь, она переехала из Мексики в прошлом году? Думаю, в августе. У нее умерли родители, ее к себе взял дядя». До нашей школы она ходила в другую, но что-то там не сложилось. Кэри вспомнила, как Тори пришла домой расстроенная и рассказала грустную историю о первом дне занятий после каникул. Она решила подружиться с новой девочкой, но другие не торопились это делать. брендел и Элис задирала. Тори покачала головой. Элис ее просто игнорировала. Больше всего она издевалась над царой, в особенности в последнее время. Тори отвела взгляд и уставилась на руки. Все, что я знаю, Кэрри поняла, что последние слова дочери не соответствуют истине. Тори не умела врать. Или, может, навыки Кэрри по выявлению лжи были особенно хорошо отточены? В любом случае, Тори не договаривала. Я понимаю. Тебе трудно, заверила Кэрри дочь. Мне также знакомы ощущения, когда хочется защитить человека, который тебе не безразличен. Но иногда этого делать нельзя. Защищать, не покрывать это разные вещи. Кого из девочек ты пытаешься защитить? Тори сжала руки у себя на коленях. Когда дочь наконец подняла глаза и встретилась взглядом с Кэрри, по щекам у нее снова текли слезы маленькими солеными речками. клянусь, я не знаю, толкал ее кто-то или нет. Я знаю, что я не толкала, но я была полностью сосредоточена на том, как брендел выплескивала гнев, поэтому я не уверена, кто и что делал. Все произошло очень быстро. Кэрри медленно кивнула: Хорошо. если ты не видела что случилось, я могу понять почему ты не хочешь высказывать догадки. Тори снова посмотрела на нее. «Клянусь, я не уверена». Тори обвела взглядом кабинет и вновь встретилась взглядом с Кэрри. «Я не хочу, чтобы у кого-то возникли неприятности. Я ведь не уверена». Кэрри сжала руку дочери. «Если не уверена, тебе не следует говорить ни одно, ни другое», — осторожно произнесла она. «Что ты сказала детективу Петерсону и миссис Лири?» «То же самое, что и тебе». Я не знаю, кто ее толкнул и вообще толкал ли. Я смотрела на брендел пока та изгалялась, а потом внезапно она полетела вниз спиной вперед. брендел стояла спиной к лестнице, к идущим вниз ступеням. Может, она ступилась или как-то не так наклонилась, потеряла равновесие. Вдруг ничьей вины тут и не было? Кэри кивнула, по большей части ради дочери. «Возможно». А в коридорах больше никого не было? Учителя или ученика, который мог что-то видеть? Тори покачала головы. Уже был звонок. Не тот ответ, на который надеялась Кэри. Она пыталась придумать, кто еще мог видеть происходившее. вахтер, библиотекарь, еще один опаздывающий на урок школьник. Но почему они не дали показаний? Потому что больше никого не было. Кэрри почувствовала, как ей на плечи начал давить еще один груз. «Что теперь будет?» Страх в глазах Тори так ударил по Кэрри, что она чуть не сломалась. Эмоции били через край. «Посиди здесь немного, пока я побеседую с другими детективами». Кэри встала и повернулась к двери. «Мне просто хочется вернуться домой», — прошептала Тори и плотно зажмурилась но новый поток слез все равно хлынул. «Я отвезу тебя домой, как только смогу», — пообещала Кэрри. Она вышла из кабинета Лири и закрыла за собой дверь. Сайкс, Петерсон и Лири собрались в маленькой приемной. Они, несомненно, прислушивались к происходившему за стеной. «Она тебе что-нибудь сказала?» «Сразу же захотел узнать Сайкс». Кэрри покачала головой. Тори не видела, что послужило причиной падения. Она смотрела прямо на Брэндал, и та внезапно вдруг стала заваливаться назад. Петерсон кивнул. Она придерживалась этой версии с самого начала. Керри хотелось оторвать ему голову и плюнуть в горло. — А тебе не приходило в голову, что она придерживается этой версии? Потому что это и есть правда. Сайкс поднял руку ладонью к Петерсону, пока тот еще не успел выплеснуть то, из-за чего его лицо приобретало неприятный красновато-пурпурный оттенок. «Проблема в том, Девлин, что это говорят все трое», — произнес Петерсон усталым голосом. «Можно ожидать неуверенности у одной девочки, но не у всех троих». У Кэрри опять все сжалось внутри. Сару и Элис уже тоже допросили. Сайкс кивнул. Миссис Телли находилась на собрании родительского комитета в кафе. Опекун Кортес приехал сразу же после нашего звонка. «Нам до тебя было трудно дозвониться». Странно парировала Кэрри. «У меня нет никаких пропущенных вызовов от вас двоих». Сайкс и Петерсон переглянулись, потом оба пожали плечами. «Неважно. Кэрри точно знала, что произошло». «Или, если точнее, что не произошло». «Значит, только Тори допрашивали без присутствия родителя или законного представителя». Сайкс и Петерсон опять приглянулись. «Мне очень жаль», — заметила Лири. Детектив Сайкс...» Кэрри подняла руку и посмотрела на другую женщину. «Я прекрасно понимаю, что случилось». Мать Тори повернулась к Сайксу. «Заявление моей дочери вы получили. Я забираю ее домой». Сайкс с Петерсоном начали спорить. Кэрри не стала обращать на них внимания. Еще до того, как уйти, ей в голову пришла одна мысль, и детектив снова повернулась к Лире. «Это одна из лучших частных школ в штате. Обучение моей дочери обходится в кругленькую сумму. Разве в коридорах нет камер видеонаблюдения?» На Кэрри накатила новая волна негодования. Подобное не должно было случиться. Но раз уж произошло, где были все учителя? Неужели никто не видел четырех девочек, явно опаздывающих на следующий урок? А ведь одна из них орала на трех других. Камеры видеонаблюдения в школе имелись. Детектив это знала. Но осознание такого факта только сейчас прорвалось сквозь все эмоции, затуманившие ее мозг. Похоже, Лире требовалось собраться с силами для ответа на вопрос Кэрри. Камеры есть. «Да, мы уже посмотрели записи», — пояснил Сайкс. «Камера видеонаблюдения на первом этаже расположена так, что охват заканчивается на этой первой площадке». Мы видим только ступни девочек. Мы не можем определить, кто что делал. Охват камеры на втором этаже тоже доходит до этой площадки, но с другой стороны. польза от записи никакой». Керри почувствовала охватившее ее разочарование. «Мы уезжаем. Когда снова захотите поговорить с моей дочерью, вначале спросите меня». Керри не стала обращать внимания на жалобы детективов и отправилась в кабинет, где уже ждала Тори. «Поехали!» — Тори схватила с пол рюкзак и последовала за матерью. В коридоре мистер Фостер тихо о чем то беседовал с матерью Сары Телли. Сару хватилась за мать, словно пришедший в ужас ребенок, только научившийся ходить. Если Рене Телли и заметила, как появились Кэрри и Тори, она это никак не показала. Кэрри понятия не имела, где находилась третья девочка — Элис Кортес. Может, в кабинете второго психолога. В этой школе постоянно дежурили двое. Тори уставилась на Сару, но та даже ни разу не посмотрела в ее сторону. «Пошли». Кэри взяла дочь под руку. «Мы разберемся с этим делом». На улице двое полицейских в форме сдерживали натиск репортеров, появившихся на месте трагедии, как стая стервятников, отчаянно желавших ухватить кусочки. Кэрри подтолкнула Тори к месту пассажира в машине и очень надеялась, что журналисты не успели сфотографировать ее. Детектив не хотел, чтобы Тори была лицом этой трагедии. Когда они доехали до улицы, Кэрри, не притормаживая, повернула направо. Журналисты уже бросились и в том направлении, но женщина успела умчаться. В итоге они не добрались до ее машины. Кэрри неоднократно встречалась с большинством собравшихся журналистов по работе и, к сожалению, была единственным детективом, ездившим на винтажном джипе «Вагонер». Находчивому репортеру не потребуется много времени определить, кто уехал на этом автомобиле. Еще быстрее он выяснит, что у Кэрри есть дочь, учащаяся этой школы. Она выруглась про себя. Кэрри разозлилась, что держится за эту чёртову машину. «Что мы теперь будем делать?» Голос Тори звучал так жалобно, что Кэрри захотелось её обнять и качать как она делала, когда дочь была совсем маленькой. «Мы едем домой. Сайкс и Петерсон совсем разберутся. Они хорошие детективы». Детектив сказала это, несмотря на то, что была сейчас на них очень зла. Тори смотрела в окно. Кэрри хотелось успокоить дочь, заверить, что вскоре происходящее закончится, и все опять будет хорошо. Однако она не станет врать дочери. Расследование займет какое-то время, и процесс будет болезненным. Если Майерс умрет, то дело станет значительно хуже. Пусть Майерс и была задирой и травила других, но все равно Кэрри молилась, чтобы девочка выкарабкалась. Независимо от ее поведения, Майерс не заслуживала смерти в качестве наказания. Ни один родитель не должен страдать из-за такой утраты. Кэрри видела, что подобная боль сделала с ее сестрой и зятем. Она никому не желала таких переживаний. У нее завибрировал мобильный телефон, и Кэрри подумала, не проигнорировать ли звонок, а если ты Фалько. Она стала рыться в кармане, достала телефон и посмотрела на экран. Аппарат продолжал настойчиво вибрировать. На экране мелькало лицо Фалько. Отъезжая от школы!» произнесла она вместо Алло. С нашей девочкой все в порядке. У Фалько и Тори сложились прекрасные отношения. И это Кэри тоже ценила в напарнике. Отец Тори, Ник Джекман, переехал в Нью-Йорк и завел там новую семью. Его второй женой стала женщина, с которой он изменил Кэри. Тори отчаянно требовалось заполнить пустоту после отъезда отца. Фалько ее заполнил. Взял на себя роль мужчины в семье. Кэрри не могла и мечтать о лучшей замене отцу и ее дочери. В особенности, раз у Кэрри не было ни времени, ни желания заводить какие-то новые отношения. И хватало семьи и работы. Детектив не стал бы этого делать в любом случае. Позволять себе снова так глубоко доверять кому-то. В обозримом будущем маловероятно. «С ней все в порядке». Мы позднее об этом поговорим». «Понял». Фалька откашлялся. «Я знаю, но тебя и так много всего навалилось. Но у нас есть продвижение». Кэрри потребовалось мгновение на перестройку мыслей. Она редко позволяла себе полностью отключиться от расследуемого дела, как в этот раз. «Вы нашли свидетеля?» «Нет, но я наткнулся на мобильный телефон у Уолша. Он был засунут в его носок». Словно запасной пистолет. Умный парень. Хотя иногда ума не хватает, чтобы остаться в живых. И? Последний звонок Олш сделал на номер, который я узнал. Кэри притормозила перед перекрестком и ждала, когда ее напарник сообщит остальное. Кросс, объявил Фалько. Наш убитый, заместитель окружного прокурора, разговаривал с кросс вчера в 10 вечера. Сейди Кросс. Вот уж неожиданный поворот событий. Кросс в прошлом была детективом в управлении полиции Бирмингема. Она служила в полиции добрую дюжину лет, затем ушла. Все говорили, что Кросс стала сама не своя после последней операции по внедрению в преступную группу. Она исчезла почти на год и вернулась со стертой памятью. Эта женщина совсем не помнила, что с ней происходило в течение того года, и очень мало, что происходило на протяжении четырех месяцев до исчезновения, пока она работала под легендой здесь. Кросс была странной. У Кэрри она вызывала настороженность и озадачивала. Но у Кэрри был перед Кросс должок. Какое бы отношение Кросс не имела к этому двойному убийству, у Кэрри не было выбора. Она не могла себе позволить обвинять женщину сразу и торопиться с выводами. Совершенно точно Кэрри не имела права первой бросать камень. Ты уже с ней разговаривал? Нам следует сделать это лично. Я могу поехать и без тебя, если так будет лучше в сложившейся ситуации. Нет, ты прав. Мы должны вместе с ней поговорить. Я за тобой заеду. Диана, сестра Кэрри, всегда была рада провести время с Тори. Я на некоторое время завезу Тори, где они. Тори посмотрел на нее. Дочь не произнесла ни слова, но вопрос был написан у нее на лице. Ты собираешься бросить дочь, получившую такую встряску, лишь бы расследовать дело? Какая мать так поступает?